Глава 12 От ледяного воздуха перехватывало горло, когда Торок продирался сквозь заросли и к реке. Басы ноги были до крови разбиты о камни, но он почти не замечал этого. Благодаря волку ему удалось выбраться из лагеря незамеченным. Однако его исчезновение вскоре, конечно же, обнаружили и позади уже слышались громкие звуки погони. Тревожно гудели берестяные дудки, кричали люди, лаяли собаки. За ним гналось чуть ли не все племя ворона. В клочья, раздирая прочные штаны из оленей шкуры, торок скатился по берегу реки и плюхнулся в воду среди высоких тростников. Проваливаясь по колено в ледяную черную воду, а точнее в жидкий черный ил, Он прикрыл рукой рот и нос, чтобы превращавшееся в облачка дыхания не выдало его преследователям. К счастью, ветер дул в его сторону, и собаки его пока не чуяли, но он сильно вспотел, да и на ногах все еще болтались обрывки сыромятных ремней, а мокрая кожа, как известно, пахнет так, что собаки запросто взяли бы его след. И Торок никак не мог решить, то ли срезать эти ремни и выбросить их, то ли все же сохранить, на случай непредвиденной необходимости. В душе его по-прежнему царило смятение. Мысли неслись сердитым мутным потоком. Кроме того, у него не было ни башмаков, ни спального мешка, ни оружия, ничего, что могло бы помочь ему добыть хоть какое-то новое оснащение. Разве что в голове еще сохранились... Те небольшие знания, что были получены от отца, да руки хранили кое-какие навыки и умения. Даже если удастся уйти от погони. «Что же потом?» — думал он. И тут, перекрывая вой берестяных дудок, до него долетел знакомый вопль. «Где ты?» При этих звуках в голове у Торака сразу прояснилось. «Нет». Не мог он бросить своего друга. Он должен спасти волка. К сожалению, он никак не мог провыть ему в ответ. Я иду, не бойся, я тебя не бросил. И, стиснув зубы, слушал отчаянный, тоскливый вой волчонка. Ноги у него совершенно окоченели. Надо вылезти из реки, думал Торок, иначе я совсем не смогу бежать. Люди племени ворона... Видимо, думают, что он направится на север, как и говорил раньше, когда попал в плен. Так что он решил именно так и поступить. Сначала пойти на север, а потом, сделав петлю, вернуться в лагерь и как-нибудь разыскать волка, пока преследователи будут рыскать в северной части леса. Чуть ниже по течению реки хрустнула ветка. торок резко обернулся. Тихий всплеск. Кто-то выругался сквозь зубы. Торок затаился в тростнике. Шагах в пятидесяти от него в реку спустились двое мужчин и направились прямо к тем зарослям тростника, где прятался он. Двигались они осторожно, но явно рассчитывали на удачу. Один держал в руках огромный лук, размерами превосходивший рост торока, И в лук уже была вложена стрела. Второй сжимал в руке базальтовый метательный топор. Зря он так долго прятался в тростнике. И теперь, если он останется на прежнем месте, его наверняка обнаружат. А если попытается переплыть реку, люди ворона настигнут его и проткнут копьем, как щуку. Нет, нужно попробовать немедленно вернуться в лес. Стараясь двигаться совершенно бесшумно, торок развернулся и стал осторожно выбираться на берег. Берег густо порос и вником, что давало отличное прикрытие, но был очень крут. Красная глина так и ползла под ногами. Если он не удержится на склоне и скатится обратно в реку, они, конечно же, услышат всплеск. Морщась, искали зубы от усилий, Торок пальцами и даже ногтями цеплялся за скользкую землю. Вниз скатывались мелкие камешки, но эти негромкие всплески, к счастью, совершенно заглушал вой берестяных дудок, и те двое ничего не замечали. Грудь у Торока ходила ходуном, когда он, наконец, взобрался наверх. Теперь на север. Небо затянули тучи, и он никак не мог определить направление по солнцу, но догадался. Раз река течет на запад, то если оставить ее точно за спиной, пойдешь примерно на север. Он шел сквозь густой лесок, состоявший из березника и осинника, стараясь волочить куски сыромятной кожи по земле, чтобы оставить хорошо сохраняющийся сильный запах для собак. И вдруг собачий лай раздался в пугающей близости от него. Видно, он слишком рано начал оставлять след, и собаки уже успели почуять запах ремней. Охваченный паникой, Торок взобрался на ближайшее дерево. Это была довольно высокая тонкая осина, и едва успел скатать ремешки в клубок и забросить этот клубок как можно дальше от себя в сторону реки, как из зарослей выскочила здоровенная рыжая собака. Собака Слайм принялась скакать под деревом, на котором притаился Торок. Хлопья пены так и летели из ее разинутой пасти. Потом она вдруг почуяла запах сыромятной кожи и бросилась в ту сторону. «Он там!» — донесся до Торака крик с берега реки. «Один из псов взял его след!» Трое мужчин пробежали прямо под Осиной, где сидел торок пытаясь нагнать, удравшую вперед собаку. Торок прижался к стволу дерева. Если хоть один из них поднимет глаза... Но преследователи с хрустом вломились в заросли и исчезли. Через несколько секунд Торок услышал слабые всплески. Должно быть, они обшаривали заросли тростника. Он немного выждал, опасаясь появления новых преследователей, спрыгнул на землю и побежал на север лавируя меж тощих осин и стараясь держаться подальше от реки. Потом вдруг резко остановился. Пора было сворачивать на восток, к стоянке, и постараться как-то сбить со следа собак. В отчаянии Торок огляделся, пытаясь найти хоть что-нибудь, способное забить его собственный запах. Оленьи катышки? Это не поможет. Собаки все равно его учуют. Тысячелистник? Возможно. Это растение обладает очень сильным запахом, но и его маловато. У корней высокой березы Торок заметил помет росомахи. Помет был старый и засохший, из него торчала какая-то отвратительная шерсть, а запах был такой жуткий, что у Торака стали слезиться глаза. Вот так удача! Торок растоптал какашки, буквально задыхаясь от вони, и натер этой дрянью свои ступни, лодыжки и руки до плеч. Росомаха, зверь не больше барсука, но нападает на все, что движется, и почти всегда выходит в схватках победителем. Наверняка собаки не решатся схватиться с таким опасным хищником. Вои дудок внезапно стих. Тишина оглушила Торока. Сердце его сжалось от ужаса, ибо он понял, что одновременно стихли и вопли волчонка. Не случилось ли с ним чего? Ну, конечно же. Конечно, люди племени ворона не осмелятся причинить вред такому лесному охотнику, как волк. Торок, сломя голову, кинулся сквозь густой подлесок к стоянке. Бежать приходилось в гору, Рядом меж разбросанных всюду огромных валунов, скользких от мха, велась река. Торок увидел впереди завитки дыма, поднимавшиеся к тяжелым набрякшим тучам. Стоянка должно быть совсем рядом. Торок присел на корточки, напряженно прислушиваясь к звукам возможной погони, которая вполне могла заглушать шумливая речка. Он то и дело затаивал дыхание опасаясь услышать резкий свист выпущенной стрелы и ощутить, как ее острый наконечник вонзается ему между лопатками. Но вокруг было тихо. А что, если ему все же удалось обмануть их, и они продолжают преследовать его в северном направлении? Сквозь деревья Торок заметил впереди что-то большое, застилавшее ему обзор, И резко остановился. Он догадывался, что это может быть, и очень надеялся, что ошибся. Медленно с опаской двинулся он к этому предмету. Точно гигантская жаба. Перед ним возник могильный курган. Курган был довольно приземистый, всего на голову выше торока, и весь порос мхом и кустиками черники. За ним виднелись еще два кургана поменьше. А вокруг них густо росли тисы, полузадушенные побегами вечно зеленого падуба. Торок рванулся было назад, не зная, как поступить. Однажды они с отцом набрели на такие курганы. А здесь должно быть кладбище племени ворона, то место, куда они относят своих мертвых. Путь к стоянке и к волку лежал прямо через это кладбище. Но торок не был уверен, что осмелится пройти здесь, ведь он не принадлежал к племени ворона и не решался осквернить столь священное место, опасаясь рассердить мертвых предков, этих людей. Туман проплывал над могильными курганами, цепляя за бледные, похожие на привидения, сухие побеги Болеголова, качавшиеся у Торака над головой из-за красноватые стебли кипрея с едва слышным шорохом ронявшего на землю сухие семена, а вокруг выселись темные настороженные деревья. Эти деревья всю зиму оставались зелеными и никогда не спали, а теперь чутко прислушивались к каждому шагу торака. На ветвях самого высокого тиса сидели три ворона и внимательно на него смотрели. «Интересно, — отчего-то подумал он, — который из них является хранителем этого племени?» И тут же услышал позади лай собак. Он попался в ловушку. Хитрый Финкедин широко раскинул сеть погони, затем быстро стянул ее и поймал рыбку. Бежать тораку было некуда. Течение в реке было слишком быстрым, чтобы запросто ее переплыть, а если взобраться на дерево, то вороны тут же сообщат охотникам, где он скрывается, и те подстрелят его, точно загнанную белку. Если же он попытается спрятаться в густых зарослях, собаки вытащат его оттуда, как ласку. Торок повернулся к преследователям лицом, хотя защитить ему себя было нечем. В руках у него не было даже камня. Он попятился и уперся спиной в склон ближайшего кургана, с трудом подавив желание закричать от ужаса. Его поймали, загнали в угол и живые преследователи, и их мертвые предки. И тут кто-то схватил его сзади за шиворот и потащил во тьму.